на отшибе мира. Добравшись с неожиданными приключениями до будущей переговорной резиденции, я смог остаться один и только тогда сбросил с себя маску. Чёрт подери, я столько раз участвовал в военных действиях и рисковал жизнью для того, чтобы подорваться вместе с любимой девушкой на радиоуправляемой мини в чужой стране. Если бы не Оксана, и ёлка от нас всех остались бы рога и копыта. Я чуть не убил её, позвав с собой. Только сейчас я представил возможную картину, получив теракт. Я передал девушку в заботливые женские руки, велев сделать ей успокаивающую ванну, верное средство, расслабляющее. Обратил внимание на растопную обслугу, которая сразу захлопоталась над Оксаной, не взирая на её статус. Венманский дворец такой бы, наш их чужим высокомерный. Я пролежал не меньше часа в специальном солевом экстракте, пока не почувствовал, что замерзаю, а мысли мои принимают житейский оборот. Я вновь готов на подвиги. Вместе со спущенной мутной водой ушли страхи и неясности, и я был свеж, одет и застёгнут под горло, и мысли мои также На визной не блистали только крепостью и основательностью. Доложить и произошедшим королю Инманни необходимо, но так, чтобы он не надумал поквитаться за брата, а перед армарийцами нужно инцидент замолчать. Безопасник намекнул сразу, что на наследную принцессу думать не маги. Она мол замир. Что ж, если и правда, поздравляю правительницу Армарии. Развела она крысятник. Представляю, какой шум поднялся бы, если бы просекли, что чуть не подорвали Инманское высочество. Или обрадовались, что бы ни случилось, переговоры должны начаться. Так хочет король Инманний. В свете произошедших событий надо настаивать, чтобы меры безопасности продумала Инманская сторона, хоть это и против правил. Обычно на чьей земле переговоры, та сторона отвечает за всё, в том числе за безопасность. Однако жизнь у каждого единственная, и подвергать ее неоправданному риску не годится, тем более если речь о жизни особой королевской крови. А Райан этот в состоянии за рацию держаться да хамить Оксане, начальник охраны. Зазвонил телефон. Я снял трубку. «К вам, секретаре, рано», — сообщили мне. «Впустить велел я, улыбаясь своему отражению в зеркале. Я должен был погибнуть несколько часов назад. А я не только жив, но и счастлив. Мой заяц потихоньку поднимает спрятанные ушки, и все проблемы отступают перед ним. — Нет, — она просила напомнить. — Вас ждут в обеденной зале, — возразили мне. Закончив разговор, я положил трубку на рычаг. Время ужина, а мы еще не обедали. Я шел он в филадой комнат, довольно просто обставленных Зато щедро увешаны их недурно и весёлой живописью. Пока в одной из них издалека не узрел Оксану. Она стояла ко мне полубоком, одетая в серый безликий костюм и разглядывала что-то в своей ладони. Услышав шаги, она молниеносным движением спрятала вещь у горла и повернулась ко мне. "Мне велели вас позвать обедать", сказала она неповторимым своим голосом, от которого я сходил с ума. Оказывается, это входит в обязанности секретаря. Как ты себя чувствуешь после всего? спросил я, подходя ближе и вглядываясь в её лицо. Странно, но в этой светлой просторной комнате с пейзажами по стенам мне не верилось, что произошедшее не так давно случилось с нами. Лицо моей подруги было безмятежно. Ни за что не подумал бы, что она переживает или боится. "Потряхивает", призналась Оксана. «Но с тобой мне не страшно, Ран». «Не надо, пожалуйста». Она стала выдергивать руку из моих тисков, но я успел поцеловать красивые пальцы, только потом отпустил. «Зачем?» «Чуть не плача», — спросил красивый мой заяц. «Ты спасла меня от гибели?» — напомнил я, обнимая ее за плечи. «Нас! Всех!» «Дерево судьбы, а не я». «Меня ваши штучки не цепляют», — отмахнулся я от ее слов. «Но с тобой мне не страшно, Ран». Я никогда не забуду это. Не думай, что сможешь легко отделаться от меня. Между нами всё серьёзно, Оксана. Ты хочешь жениться на мне ран? Как-то с подвохом спросила девушка, блеснув глазами. Я закивал, отрезая пути к отступлению. За таких, как ты, надо бороться, даже если ты замужем. Я тогнал глупое предположение. Если бы она была замужем, её супруг наверняка ходил бы перед ней с растопыренными руками, отгоняя зевак и соперников от своей суженый. По твоей логике я должна бракосочетаться со всеми спасёнными, ехидно заметила она. Я начну рассматривать твоё предложение, когда все сделают то же самое. Я хихикнул. Не забудь, что я был первый. Поэтому я должна быть благосклонна к тебе. Не только я единственный иноманец. Остальные же твои соотечественники твоему самолюбию не льстит, что за тобой увивается иностранец. В ответ Оксана посмотрела на меня своими ясными глазами и сказала напрямую: "Если говорить о моём самолюбии, то оно куда-то испарилось в тот день, когда ты заговорил со мной". Так-то наблюдатель ран После обеда мой секретарь протянула мне таблетку, подвинула стакан с водой. «Предписано. Утром и вечером. Пейте!» Отдел. Я ее освободил, лишние уши ни к чему, велев не выходить из своей комнаты и появиться по первому требованию. С армарийцами договориться удалось. Пусть не во всем и не сразу. Все-таки их проняло, что в системе безопасности дыры. Раз кто-то так легко смог установить на все машины мины, они клялись и божились, что при досмотре неоднократном всё было чисто. Я сразу вспомнил прочитанное в газетах о гибели королевы Жанны. Там тоже так было. Кто же тогда? Армадицы обещали выяснить как можно скорее. Возможное участие Оксаны я безоговорочно отмёл. Как знаете, Наблюдатель Ран, растягивая слова и не глядя на меня, изрёк Армарий Цараин, ехавший с нами в одной машине: "Ваш секретарь не так проста, как кажется. Вы проверяли её? Вы сомневаетесь в ней?" напрямик спросил я. "Если вы не забыли, мы занимаемся делом государственной важности, как я люблю банальности. Так сказать, спасаем мир." Я спрашиваю вас, Араен, вы подозреваете вашу соотечественницу, Оксану Шишкину? Нет, только секретаря Ирану хмыкнул тот. Девушку, которую все, кроме вас, видят впервые, ту, которая запаниковала раньше всех, маскируясь фобией. Держите свои обвинения при себе и имейте в виду, обвиняя её, вы бросаете вызов мне. Холодно посоветовал я: "Вы готовы сорвать переговоры? Вы хорошо подумали, Араен?" Твёрдолобый тип неуживчивый. Как его подпустили к такому делу, не понимаю. Лучший из худших. Через несколько часов я освободился и мог встретиться с Оксаной. Та в свою комнату не впустила, вышла наружу ко мне. "Предлагаю погулять по усадьбе", я спрашивала. Это разрешено. Нравится тебе картины кругом? Я только усмехнулся. И картины в красивых деревянных рамах, и виды из окна, и запах дерева повсюду всё нравилось мне, но больше всех Оксана. Наверное, эта девушка так на меня действует. Я не могу ей отказать, лишь бы видеть её рядом. Мы бродили из одной комнаты в другую без особой цели и понемногу меня наполняло радостью от того, что я видел. Оксана не дичилась меня, не скрывала эмоций, болтала и шутила, смеялась моим словам. А я забыл обо всём, хорошем и плохом. Персонал, если попадался нам, то благосклонно смотрел на наши праздные шатания по королевским владениям. — Садитесь, наблюдатель ран. В одном из бывших будуаров она поставила посередине стул. «Буду делать вам массаж головы». «Зачем?» – врач велел. «Садитесь». Как только на моем лице оказались невесомые руки, я начал прикасаться к ним. Но Оксана попросила, расслабься ран, всего три минуты, представь поле ромашек, как на одной из картин, или бескрайний лес. Или море. Что хочешь, ненадолго представь себя там, если и ты там. Конечно, я уже там. А где ещё? Жду тебя. Легко и говорить. Не такая у меня бурная фантазия. Выдержал, конечно. Но когда сообщила, что массаж окончен, я тут же свернулся обратно и немедленно заключил Маррику в объятие. А мой заяц смело запускал лапки в мою шевелюру. Что это? Через одежду я дотронулся до цепочки. Медальон Девушка вытянула его, но открывать не стала. Я тоже не стал лезть в ее тайны, лишь обратил внимание, что вещица тонкой работы, дорогая, наверное. Мне, во всяком случае, таких медальонов видеть не приходилось. Так я и не ювелир, и не скупщик в ломбарде. — Ваш секретарь не, не так проста, как, как кажется", кажется, — мелькнула у меня, и я улыбнулся. И славы Богу, что не так. У меня свои тайны, у неё свои. Это не мешает нам быть вместе. Так мы и жили бок о бок. Я с неё влюблённый глаз не сводил, а Оксана следила, чтобы я не забывал принять лекарство и пережить лечебный массаж, который на редкость был исцеляющим, потому что любимая приучила меня уходить из реальности туда, куда мне вздумается. Я обязательно возвращатся на мои попрёки о том, что её нет там, куда я попадаю, Оксана заливалась своим неповторимым смехом. Я был горд, что рядом со мной мой заяц радостных лопоушами, и мне ни в дамёк было, что эти 5 дней окажутся днями нашего безмятежного счастья, светлого и быстротечного. Много бы я дал сейчас, чтобы увидеть своего зайца А тут бы храбро начал допрос с пристрастием, принял ли я таблетку и обязательно потащил бы гулять, то есть любоваться красотами, которые тут на каждом шагу.